Глава 13. В которой со мной пытаются поговорить о деньгах. Утром в понедельник, похожие на многие другие, Габриэль сидел с пачкой счетов в руках перед раскрытым ежедневником и молчащим телефоном и, обычное дело в жизни мелкого предпринимателя, задавал себе вопрос, удастся ли подбить бабки за месяц, не свертывая дело. Вместо меценатов-эстетов, пожелавших осчастливить агентство каким-нибудь заказом века, что был бы сродни Вилландри или Сесенхёрсту, в дверь звонили лишь любители-садоводы, достававшие из пластиковых сумок анютины глазки в бурых пятнах и спрашивавшие, что это. Примечание. Город Вилландри, община Эндр и Луара, славен своими садами. Конец примечания. Поставив диагноз это «этероспариоз» и прописав лечение, опрыскивание специальным раствором, Габриэль не осмеливался даже назвать им «суммы оплаты». В агентство вошла Каролина, сногсшибательная красотка, приемщица, телефонистка и секретарша одновременно. Уикенд она, как обычно, провела в Динарии, а, вернувшись, не могла скрыть своего беспокойства по поводу того, как идут наши дела. Пришла дама. «Какая она?» — с надеждой вскинулся я. «Старая, в летах и богатая». «Откуда ты знаешь?» «На ней часы от Ван Клея. И настоящая кашемировая шаль, но, главное, она нетерпелива. Сразу стала ходить из угла в угол. Пусть войдет...» Боже, спаси нас. Так Н попала в мой скудно обставленный кабинет, в котором было десять квадратных метров от силы, и на стенах висели две гравюры: Боскет Юпитера в Версале и Гранха, сын Идельфонса Филиппа V. Примечание. Гранха Королевская резиденция на юго-востоке Сеговии создана к 1720 году при Филиппе V по планам немецкого архитектора Ардеманса и французских мастеров-садоводов. Сады гранхи хи напоминают Версальские. Конец примечания. Энн едва поздоровалась. Ее взгляд скользнул по мне, не видя. Чтобы оценить положение дел, ей хватило двух секунд. «Так... Сколько тебе лет, Габриэль?» – приступила она к делу, сев на единственный в кабинете стул. «Сорок один». Я так и думала. «Пора расстаться с детством», – она повела головой, давая понять, что имеет в виду. «Ты отдаешь себе отчет, сколько тебе будет стоить твоя аргентинка?» «Она замужем. Но ты ведь хочешь, кажется, заменить его». Или я что-то не поняла? Вы уже обедали вместе? Нет. Судя по всему, платить придется тебе, даже если она и зарабатывает не меньше твоего. Прошу тебя, избавь меня от этих банальностей. Но это вовсе не банальности, это реальность. И она такова, что для женщин подобного типа получать, своеобразный манер отдавать. Привычка королев. Она вынула чековую книжку. «Сколько тебе нужно, чтобы создать настоящее дело?» «Ничего не нужно». «Семья есть семья, Габриэль. Можешь на нас рассчитывать. Твои заботы наши, твои увлечения тоже. Мы не позволим тебе их испортить. Любовь — это война. Ты проиграешь ее, если как следует не вооружишься. Так сколько?» след за моим пожатием плеч, продиктованным гордостью, последовало ее означавшее «Для того, кто верит в мечту, деньги не должны стоить ничего». После такого обмена мнениями она выписала чек на кругленькую сумму и поднялась. «Что-то подсказывает мне, что ты в скором времени вернешь мне долг. Люди все больше нуждаются в корнях. Я не изучала рыночной экономики, но, будь я на твоем месте, я бы обосновалась в Версале, чтобы и Людовик XIV работал на меня. Разве это не прекрасная приманка? Удачи тебе! Она ушла, а в двери возникла Каролина. Ну что, я была права относительно состоятельности этой дамы. Всю вторую половину дня предавались мы мечтаниям, а я так еще и весь вечер и всю ночь. Жил-был на свете, ландшафтный художник, очень одаренный, только об этом никто не знал. Благодаря своей мачехе, одной из любимых жен своего отца, он основал шикарную фирму на площади Вогезов или Авеню Ош. На открытии были весь Париж, Лондон и Нью-Йорк. И пока шампанское лилось рекой, в дверь позвонили. Пришла телеграмма от королевы Англии. Она заказывала ему обновление Виндзорского парка. И одновременно на пороге появилась тезка королевы, прибывшая из Аргентины. Простите за дорожный костюм. Есть ли в вашей прославленной жизни местечко для меня волшебство растаяло как дым с первыми проблесками зари энн была права чем сложнее жизнь тем она дороже энн сделала и другой подарок подсказала что нужно изменить адрес там где до сих пор был расположен его офис на одной из улочек пятнадцатого округа, одаренный художник по ландшафтам так и прозябал бы, леча балконную герань или, в лучшем случае, вишневые деревья. Однако дело было вовсе не в роскоши офиса. Габриэль отослал чек «Спасибо, Энн, у меня есть собственная задумка» и сел в поезд до Версаля. Писатель Брюс Четвин делает такое заключение. «Истина в движении вперед. У аборигенов Австралии не имеется карт, и тем не менее они не теряются, поскольку на всем протяжении путь их сопровождает поэзия. Они напевают на ходу. Эти «зонглайнс» — дорожные песни — образуют огромный лабиринт невидимых дорог». Достаточно было устроиться на обочине одной из них, по которой двигались подлинные любители садов, и прислушаться к ним. В Версалии все было как всегда. Орды в майках брали приступом дворец. У входа в собор святого Людовика все так же, как и пятнадцать лет назад, когда я оканчивал биологический факультет, госпожа Шартон со вторника по пятницу торговала семенами и саженцами. — Никак, Габриэль. Каким ветром вас сюда занесло? Возможно, я сюда переберусь. — В нашем полку прибыло. «Стоит только отведать Версаля, потом ни за какие ковришки не оттащишь. Это я вам говорю». Из вереницы дам весьма почтенного вида образовалась очередь. «Я бы с удовольствием проводила, но вы сами видите, каким спросом пользуется наш товар. В воздухе пахло осенью, заложенными в кладовые фруктами — вареньем. В королевском огороде заканчивали сбор урожая». Отыскать тропу подлинных любителей садов не составило труда. Прежде всего они воздавали должное Ленотру, восторгались перспективами липовых аллей, большим каналом, по-детски умилялись деревни Марии Антуанетты и готовы были отдать дьяволу душу, только чтобы попасть в один из закрытых для посещения уголков. примечание андре 1613-1700 годы. Французский создатель парков и садов. Ему принадлежит идея французского сада с бесконечными перспективами и фонтанами. Конец примечания. Однако вскоре меняли огромные пространства, заполоненные толпами, на королевский сад, более приемлемый для человека по своим размерам. Там-то они и отводили душу, восторгаясь изяществом шпалерных кустарников и деревьев, выровненными по ниточке рядами яблонь. Прежде мне и невдомек было поинтересоваться, куда лежал их путь дальше, а тут я решил пойти за четой пожилых американцев, цеплявшихся друг за друга в одинаковых шляпах, как у рыболовов, в бесформенных твидовых пальто. На улице Орди они повернули направо и маленькими шажками добрели до собора. Не без труда преодолев пять ступенек, застыли у входа. Жена стала читать и переводить мужу то, что было написано на доске, прибитой у двери. 4 мая 1789 года процессия Генеральных Штатов закончила здесь свой путь — В этой церкви состоялось торжественное месса, которую отслужил архиепископ Парижа. Людовик XVI добрался до замка к шестнадцати часам. Старички покачали головами. Достав из кармана план, старушка стала потерянно оборачиваться. «Я чуть было не пришел на помощь, но ее спутник не волновался, давая ей время сориентироваться». Гидом в их паре была явно она. Затем они двинулись дальше, и трижды чуть было не угодили под автомобиль. И хотя они переговаривались, их дорожная песнь была мне не слышна. Вскоре они добрались до зала игры в мяч. Собравшиеся в этом зале депутаты народа 20 июня 1789 года поклялись не расходиться до тех пор, пока не будет принята французская конституция, и сдержали слово. Примечание. После угроз короля положить конец совещанием третьего сословия и закрыть зал меню-плезир, где проходили заседания Генеральных Штатов, депутаты от народа собрались в зале «Игры в мяч» — и там дали торжественную клятву не расходиться и собираться повсюду, где того потребуют обстоятельства до принятия Конституции. Конец примечания. И только тогда я заметил, что за двумя пожилыми людьми Следует черный длинный лимузин, который они, судя по всему, наняли. Прогулка окончилась. Шофер, держа в руках фуражку, открыл им дверцу. Я усвоил урок. Всякий сад — история. Влюбленные в сады любят историю. Где еще во Франции сыщется место, больше подходящая для моего дела, чем эта обочина дороги, ведущей от Людовика 14 к революции. Я гордо вышагивал по улице с медной табличкой в руках. За мной шел Стефан, плотник, мастер на все руки, который, словно мальчик из хора, Нес все необходимое для торжественной церемонии — длинные медные шурупы, дрель и отвертку с красной рукояткой. И вдруг дорогу нам преградил маленький лысый человечек, появившийся из дома с вывеской «Ветеринар». Со злобой, не предвещавшей, что впоследствии мы станем друзьями, он стал кружить вокруг нас, а вскоре к нему присоединилась уже с утра накрашенная визгливая дама, его жена. — О чем только думает мэрия? — На Королевской улице три практикующих врача. — Решили погубить нас, выдавая лицензии кому не попадя. Смерти нашей хотят. Вам, наверное, известно, что квартал находится под охраной государства. Забыв всякий стыд и правила приличия, выгибали они шеи, пытаясь прочесть надпись на моей медной табличке. Мы же чинно и высокомерно занимались своим делом. Приладившись, мы привинтили табличку и отошли полюбоваться. К нашему удовольствию добавился вздох облегчения соседей. Нужно было сразу сказать, кто вы. Другое дело. «Какая хорошая мысль! Будем дополнять друг друга!» Я поблагодарил, вытащил из кармана кусок белого полотна и с помощью друга завесил табличку. «Я жду отца и двух его подруг. Хочу устроить им сюрприз». «Ну да, ну да», — закивал ветеринар. «Простите нас за наше поведение, но, знаете, в наши дни так непросто иметь свое дело». «Муж — ветеринар. Чтобы сократить расходы, я исполняю обязанности секретаря», — вступила в разговор размалеванная дама. «Обычное дело», — отозвался я. «Все мы на одном корабле» и пригласил их на небольшое семейное торжество. «Вы правы. Это стоит отметить. Вывеска на фасаде — это тебе не фунт изюму». Среди солдат с бритыми затылками, младших секретарей и на ходу вычитывающих гранки корректоров из Монда, сошедших с поезда «Версаль-Левобережье», я увидел все семейство. И не поверил своим глазам. Их было четверо. Папаша со своими двумя подружками, вырядившимися как на раут в темных костюмах, и шествующими, словно навстречу судьбе, и темноволосая, молодая, смуглоликая женщина в платье с воланами. Она вся светилась счастьем. «Аксанда, моя мать, вырвалась из своей потусторонней тюрьмы, чтобы быть со мной в этот день». В нашей семье всегда получалось так, что мужчины исчезали и больше уже не возвращались, а женщины стояли до конца. Им можно слепо доверять, в нужную минуту они обязательно будут рядом, откуда бы им не пришлось добираться. Медленно, торжественно сорвал я покров с таблички. В желтом вечернем освещении появился четырехугольник, с мудренным названием «Агентство Ля Кентине, создание ландшафтов». Примечание. Ля Кентени, 1626-1688 годы жизни, французский агроном, был представлен Кольбером Людовику XIV, и тот назначил его директором садов и огородов королевских домов создатель фруктового сада в Версале, а затем и в других королевских владениях того времени, шантии и во со рамбуе автор «Наставлений по возведению садов и огородов» 1690 года издания. Конец примечания. Манера хлопать в ладоши — Что отпечатки пальцев, у каждого своя? Габриэль Одиннадцатый хлопал от души, словно на свадьбе, гордясь своим отпрыском, выбравшим нелегкий путь, но верным своему призванию. Клара аплодировала одними пальцами, пребывая в задумчивости. «Что это так возрадовался наш старичок? Нет ли поблизости какой-нибудь красотки?» Энн раза два крикнула «Браво!» и умолкла, раздосадованная тем, что я не посоветовался с ней относительно названия «Ля Кентени», «Вот террас». «Бог знает, что за название! Уж лучше Оливье Дессер!» Из окна выглядывала жена ветеринара «Смотри, как разошлись цветочники!» Сам ветеринар захлебывался от восторга, уже вынашивал планы на будущее. Те, кто любит животных, любит и растения, и непременно заглянет к вам. И наоборот. Все вместе отправились сбрызнуть события. Хотите знать, кто такой Ла Кентени? Так вот, родился он в 1626 году. Был адвокатом, председательствовал в парламенте, затем был приглашен в качестве наставника в семью председателя счетной палаты. Учитель с учеником вскоре забросили все иные занятия и увлеклись разбивкой сада вокруг особняка на университетской улице. Юрист переквалифицировался в садовода. Его заметил Ленотр. Тут я заторопился. «Не спеши! Не горит ведь!» — охладила меня н «Личность-то какая необычная!» — задумчиво проговорил отец, уже возмечтавший о том, как его сын, подобно садовнику XVII века, станет общаться с сильными мира сего. Ленотр пригласил его в воле Виконт, к суперинтенданту фуке Примечание. Фуке Николя. 1615-1680 годы жизни. Французский политический деятель, сколотив огромное состояние на государственные должности, окружил себя писателями и художниками Лафонтеном, Мольером, Лево, Пуссеном, Лебреном. Был выдан королю, завидовавшему ему Кольбером. Чрезмерная роскошь празднества, на которое он пригласил Людовика XIV, погубила его. После длившегося три года процесса был посажен в тюрьму, где и умер при невыясненных обстоятельствах. Конец примечания. Когда тот оказался в тюрьме, Людовик XIV заказал ему сад ля ккинтини знаменит во всем мире кроме франции это уж как водится закончил я свой рассказ когда я вернулся поздно вечером на улицу руаяль там никого не было и ничего ни улыбки ни платья с валанами, ни баскской девушки такой бесстрашной что все ей было нипочем ни ее живота в котором она выносила меня. Отксанда вернулась в свое ледяное ничто.